Голова третья. Несколько десятков конных рыцарей добрались до ущелья, ощущая себя, словно упасть огромного чудовища. Теплый ветерок, который по дороге сюда необычайно радовал, в этом месте гулял между скал и ревел. Выл и стонал так, что особо впечатлительные гости вздрогнули от страха. Даже прибывший с визитом министр не мог не сглотнуть. В прошлом году он наблюдал в этом месте ряды стальной брони, снятых и убитых рыцарей и выставленные словно на показ. Сейчас все эти доспехи взялись ржавчиной, и раны на них стали еще более броскими, еще более уродливыми. Вроде не так много времени прошло, а по ощущениям так целая вечность. Прибывшая группа людей так сильно впало в созерцание этого логового монстров, что даже не сразу заметила, как один из этих монстров Вышел из ущелья, чтобы их поприветствовать. Добро пожаловать. Приветливо сказал появившийся гоблин. И хотя он старался казаться добродушным, с первого взгляда можно было понять, что он чем-то недоволен, возможно, даже расстроен. Мы должны были приехать раньше. Молодая девушка, королева Объединенных Королевств, выйдя из кареты, тоже принесла извинения и даже немного склонила голову. «Зима в этом году была особенно разрушительна. К счастью, с вашей помощью мы сбежали катастрофы. Надеюсь, у вас тоже все хорошо?» Появившийся из ущелья гоблин внимательно посмотрел на улыбающуюся девушку и посчитал это забавным. Когда-то давно он и его братья едва эту девчонку не убили, а теперь она с его разрешения села на трон, примчалась сюда и искренне переживает, чтобы у него все было хорошо». Зима и в самом деле немного необычная выдалась, хохотнул он, не спеша вдаваться в подробности. Вместо этого улыбающийся гоблин немного склонил голову и посмотрел за спиной этих людей. Из всей процессии, кроме королевской кареты, была целая вереница из повозок и еще одна, которая необычайно выделялась, особенно толстым мужичком с козлиной бородкой, который уже сел со своего места и с явным интересом осматривал как самого гоблина. Так и ущелье за ним. В этот раз вы не одни. Да, разрешите, я вас познакомлю. Взял слово беловласый мужчина рядом с королевой. Это один из управляющих имперской торговой гильдии. Сказал он, позволяя толстому мужичку подойти поближе. Он отвечает за северное направление, за все страны между Северным морем и центральной пустыней отвечает именно он. Слушая лестные слова из уст премьер-министра, на лице представляемого человека появилось довольство и невообразимая важность. Удивительно, сказал гоблин по-новому, посмотрев на этого мужчину, который едва ли на голову превосходил его ростом и в два раза превосходил брюхом. Мы тут торговим всего ничего уж и уже привлекли ваше внимание. Неужели такой титан и в самом деле готов с нами торговать? «Имперская гильдия имеет свою репутацию не просто так», ответил на этот вопрос прибывший министр. «Они очень помогли нашему региону с восстановлением после зимы. То, что они сюда приехали, большое благо. Уверен, у них найдется, что предложить и вам». Речи этого человека были полны похвальбы и благодарности. Однако, стоя чуть впереди толстого мужичка и находясь под пристальным взглядом изучающего его гоблина, Он совсем чуть-чуть качнул головой, быстро посмотрев влево, а затем вправо, давая своему собеседнику отчетливый сигнал «нет». «Ясно», — тут же ответил тот, ухмыльнувшись во все зубы. «На самом деле, вы и правда нам можете помочь?» Мгновенно став таким же добродушным льстецом, как и этот министр, гоблин посмотрел на толстяка такими глазами, будто смотрел на обворожительную женщину. Только мы можем заплатить только золотом, а купить у нас вы вряд ли что-то сможете. Это ничего?» «Эхэм!» Негромко крякнул ошалевший торговец, смотря на этого изменившегося монстра. «Золото — это хорошо!» Сказал он. Даже если вид гоблина с первого мгновения вызывал в нем некое отвращение, то только вспомнив о золотых монетах идеальной чистоты, с его лица тут же ушла напыщенность аристократа. а щеки отекли жадностью торговца. «А что вы привезли?» — спросил любопытный гоблин. «А я покажу!» — тут же кивнул тот с блеском в глазах. А затем, словно забыв о существовании других, тут же повернулся и пошел к своей повозке. Довольный гоблин глуповато улыбнулся ошалевшим представителям королевской семьи, наблюдая, как этот парень своими руками вытаскивает из повозки рулон какой-то шкуры. На самом деле у меня здесь только образцы, сказал торговец, как только его потенциальный клиент собирался открыть рот. Так как это наш первый диалог, я не знал, что вам может понадобиться, поэтому нахваталось его по чуть-чуть. Прочные шкуры, которые пойдут на хорошие доспехи, металл, камень, дерево, мы можем достать все и в любых количествах. Смотря на гоблинов глаза толстечка. Буквально золотым светом вспыхнули. Разумеется, из-за расстояний и сложностей это не будет дешево. О, вот как! Рассеянно спросил гоблин, посмотрев на подошедшего следом за ним премьер-министра. Тот в свою очередь не сильно кивнул, улыбаясь край морта. Разумеется, такие грузы лучше перевозить по морю, улыбнулся торговец, а затем посмотрел через плечо гоблина, словно стараясь увидеть что-то прямо сквозь ущелье. «У вас тут есть порт? Корабли причалить смогут? А если и смогут, то сколько можно одновременно разгрузить?» «Я не уверен», — неловко сказал гоблин, почёсывая щёку. «Если хотите, я могу посмотреть», — ухмыльнулся торговец. «Если доставка будет торговым кораблём, то и цена будет куда ниже». «Хорошо», — кивнул тот. «Я не против». А затем еще раз внимательно пробежался глазами по всем предметам, лежащим в этой повозке, остановив взгляд на довольно большой клетке, стоящей в ее глубине и хранящей внутри себя несколько упитанных таких белокурых птиц. Из-за того, что клетка была накрыта тканью, птиц можно было рассмотреть, но вот почитать их точное количество было немного затруднительно. А это яйца этих птиц очень большие и вкусные. Ответил торговец, продолжая держать на лице дежурную улыбку. «Они очень выносливые и совсем неприхотливые. Их очень легко растить, транспортировать и содержать. Так что некоторые фермеры этих птиц разводят. Вам интересно?» «М-м-м...» Задумчиво протянул гоблин, смотря на эту клетку, занимающую почти четверть всей повозки. «Да, немного». А затем, словно забыв об этом, вновь посмотрел на торговца. Давайте войдем внутрь, там все и обсудим. Да, хорошая идея. Согласился тот несколько раз утвердительно кивнув. Чего на пороге околачиваться? В прошлый раз во время визита королевской семьи все рыцари и их сопровождение оставались за ущельем, разбив лагерь на месте вырубки. В этот раз все было также, и вместе с королевой и ее отцом в гоблинский город вошло всего пять человек. Повозок торговцев, как оказалось, было аж три. Просто другие находились в самом конце процессии и были не такими роскошными, но все они покатились в голубьющееся, вслед запоказывающем дорогу гоблинским вождям. Доспехи эти немного жуткие. Юная королева, хоть и была вантиристкой и наблюдать смерть, как ее уродство ей было не в первой, выставленные на показ трофеи войны ее все-таки немного пугали. Ага, кивнул ее отец, но сделал это просто на рефлексах. На самом деле он ее даже не слушал. Все это время он пристально наблюдал за этим гоблином и видел, как изначально раболепное лицо смениалось любопытством. Затем оно было задумчивым, и теперь, когда они все вошли в ущелье, оно стало очень серьезным и почти холодным, словно этот гоблин что-то понял и что-то для себя решил. А наблюдавший за ним мужчина... Не мог понять, что. Он чувствовал себя из-за этого на вторых ролях и испытывал некий дискомфорт от абсолютно потерянной инициативы. Словно он тут вообще абсолютно ничего не решал и просто был не нужен. «Ого! Вы ее перестроили?» Его дочь снова что-то сказала, ее возглас был слишком громкий. Так что, оторвавшись от дум, он поднял взгляд и посмотрел на деревянную заставу, которую уже знал и знал. не узнал ее. Обычный деревянный забор стал выше аж на два метра. Слева и справа у самой скалы теперь выселись две башни с абсолютно плоской крышей, а ворота внутрь теперь больше походили на вход в крепость, чем на просто проход в логово туповатых монстров. Эм. Шествующий рядом с ними торговец тоже проявил интерес, но не к самой заставе, так как не знал, какой она была раньше, а к двум башням по ее краям. Вернее, к двум коробкам на их абсолютно ровных крышах. Как бы он ни смотрел, он не мог понять, зачем тут нужны деревянные ящики с торчащими из них длинными и толстыми палками. А это? Да ничего такого. Улыбнулся гоблин. И эта улыбка казалась немного жестокой. Просто если, к примеру, отдыхающие из ущелья мрзы цири подойдут сюда, то эти штуки тоже превратят их в кучу изуродованных трупов. От такого внезапного откровения молчавший до этого министр так сильно начал кашлять, что его едва не вырвало. «Да расслабьтесь!» — тут же добавил гоблин, повернувшись к этим троим всем телом и запросив на роже максимально простодушный вид. «Это шутка!» — сказал он с невинным лицом. «Просто смешная шутка! Пойдемте скорее внутрь! Я покажу вам город!»